Глава 30. Покинув библиотеку, я беспечно прогулялась по дорожкам университета. Декоративные венценосные голуби ослепительной красоты сновали по мощенным дорожкам в поисках насекомых и время от времени, взмахивая крыльями, вспархивали на жердочке, устроенные в ветвях пальм. Полюбовавшись их плавным парением, Как и положено глазеющему по сторонам зачарованному туристу, я отправилась осматривать широкие аллеи и необъятные рыночные площади Изилди. Я прохаживалась мимо лавочек, торгующих чаями и шляпами, тканями и сырами, угадывая, кто что продает по висящим над головой вывескам. Насупленная овца, намалеванная на дощечке, зазывала в сырный магазин. Задиристая рыба-меч приглашала в рыбную ловчонку, а портновские ножницы манили в царство мануфактурщика. Туда-то я и направилась. Вдоль стен громоздились рулоны ткани. Как и в Галатии, здешние жители покупали ткани у мануфактурщиков и затем несли их к белошфейкам или портным. В своем ателье, подражая первоклассным швеям, обслуживавшим знатных дам, я всегда держала целую коллекцию тканей. Я пошла вдоль стен, ощупывая ткань и исследуя фактуру. Вот превосходный хлопок, вот газ, вот деликатная тофта. Как же это приятно, прицениваться к ним, прикидывая, что из них можно пошить. Значит, даже здесь, выброшенная на берег чужеземной страны, я могу отыскать свое место. Я задолжала корвину платок, размышляла я, погрузившись в благостное созерцание невесомого шелка и искусно обработанного набивного ситца. Уверенными движениями пальцев, отшлифованными долгими годами ремесла, я мяла и трогала ткани. А маленький платочек, что-нибудь приличное, но не безликое, особенное, но не дерзкое — Сиравских денег мне не вполне хватало. Взгляд мой остановился на переливчатом желто-оранжевом шелке. Но меня взяли сомнения, дозволена ли подобная расцветка академическими правилами, приписывающими строгие серые цвета. И я решила подобрать что-нибудь менее эффектное, выбрав чудесный хлопок с вышитыми серыми алмазами по я знала только «простите, я из Галатии» и «я не говорю по сиравски Однако вопрос «сколько стоит» и бурная жестикуляция в сторону понравившейся ткани быстро помогли мне найти общий язык с хозяйкой. Наверняка здесь, как и в Галатии, было принято торговаться. Однако моих познаний в языке явно не хватало, чтобы сбить цену, и потому я просто отсчитала несколько серебряных монет протянутую руку владелицы. Уложив кусочек ткани в карман, я вышла на улицу. Проходя мимо витрины модистки, заставленной оплетенными шляпами, точь-в-точь -точь такими же, какие недавно оплетала я, вшивая в них любовные и защитные чары, я заметила мелькнувший в витрине знакомый силуэт. Я проворно обернулась. Но монашка Квейсианка юркнула в переулок, и ее темно-серое платье мгновенно растворилось в полутьме узенькой улочки. Я вздрогнула. Она следила за мной? Или оказалась тут совершенно случайно? Вполне вероятно, она меня даже не видела. В противном случае ее стремительное бегство выглядело бы слишком подозрительным поэтому я решила, что она ходила на рынок Изилди по своей собственной надобности. Как же я устала от этой въевшейся в меня мнительности. Из-за нее даже на самой широкой улице я чувствовала себя словно в клетке, а в самом огромном городе словно в душной темнице. Рынок остался позади, и вскоре я вернулась в резиденцию. В коридоре не было ни души, Все заседали на совещаниях в огромных гостинах и небольших фае. Минуя открытые настежь двери и чутко прислушиваясь к звукам, доносившимся из-за закрытых помещений, я старалась уловить колдовские чары, так поразившие Теодора. Но музыка не играла, не сверкали нити света и не мерцала кляксами тьма. Делать было совершенно нечего. Поэтому я решила зачаровать платок Корвина. Веял свежий ветерок. Полило, но не испепеляло солнце. Захватив рабочую шкатулку, я увидела распахнутую дверь и террасу, без гостей, но заставленную пальмами в горшках. Я осторожно подогнула срез платка, сколола его булавками, обметала край обычными стежками, а вдоль линии сгиба проложила зигзагообразные стежки. Именно над ними я и собиралась колдовать. И вот волшебство началось. Едва дыша, я прокалывала иглой ткань и аккуратно затягивала стежок. Шаг за шагом, стежок за стежком, делая шов невидимым ни с лицевой, ни с изнаночной стороны, пряча его в подгиб. Золотистый луч, слабо просвечивая сквозь тонкую материю хлопка, все глубже погружался в подвернутую ткань. Через некоторое время тьма проклятия, словно испытывая мое терпение, прокралась в мою работу. Отогнав ее прочь, я закончила одну сторону платка и принялась за другую. На сей раз справиться с проклятием оказалось легче, чем тогда в Галатии, и все же, закончив вторую сторону платка, я почувствовала страшную слабость. Опустив платок на колени, я дала отдохнуть глазам и погрузилась в раздумья. Я вспоминала историю, найденную Корвином в старинных свитках, про женщину, потерявшую дочь и утратившую дар чародейства. Все мои попытки сломить сопротивление капризной иглы не принесли мне большого успеха, подумала я. Я начала терять способности к колдовству, впитанные мной с молоком матери, только после мятежа среди зимья. И произошло это не мгновенно и не сразу. Но чем быстрее весна переходила в лето, тем больше трудностей вызывало у меня сотворение чар. Однако, в отличие от других, у меня никто не умер. Ни родные мне люди, ни мои ближайшие друзья. И вдруг меня как громом поразило. Мой брат! Он же в каком-то смысле ушел из моей жизни. Я лишилась его. Он исчез безвозвратно, может быть, навсегда. По своей ли собственной воле или по воле случая, но он стал изгнанником, и больше я его никогда не увижу. Впрочем, я потеряла его раньше, еще до того, как он согласился на предложение Теодора и покинул страну. Он предал меня ради своих целей. Из-за него я могла умереть, из-за него принесла в жертву свои идеалы. Я скорбела. Скорбь осознала я и даже вздрогнула от изумления. Скорбь роднила меня с той древней пелянкой. Я догадалась бы об этом и раньше, если бы не ушла в себя, пытаясь понять, что со мной происходит и почему тьма вторгается в мое мастерство если бы внимательнее вслушалась слова Лиеты, жаловавшейся на потерю волшебного дара после смерти мужа. Скорбь размыла границы между белой и черной магией. Скорбь подорвала наши способности к волшебству. Лиета не накладывала проклятий, но выбивалась из сил, пытаясь удержать свет чар в то время, как внутри нее все вопило от горя. Я скорбела по брату, нашей дружбе, нашей семье и нашему будущую. Теперь уж мне не суждено сшить подвенечное платье для его невесты и покачать на коленях племянницы племянников. Не суждено преподнести ему кусок свадебного галатинского торта или пелианской баки на моей собственной свадьбе. Слезы покатились по моим щекам, закапали мокрыми пятнами хлопковый носовой платок. Несколько месяцев после мятежа я пребывала в полнейшем смятении, пытаясь вместе с остальными моими согражданами приспособиться к миру, где подобные вспышки насилия возможны. Затем пожар, убытки, тревога за будущее Алисы и Эмми, попытки сохранить ателье. Я так и не нашла времени остановиться, погоревать над потерями, которые, невыплаканные и невысказанные, снежным комом нарастали во мне. Наконец я сложила ткань и скрепила ее иглой с нитью. Я ощущала странное успокоение. Ни к чему торопиться с чарами. Сейчас они не важны. Сейчас надо посидеть неподвижно и погрустить. К вечеру я закончила платок для Корвина. Тьма проклятия продолжала витать над моими стежками, но теперь я обгоняла ее невозмутимо и бесстрастно. Я, наконец, поняла, против чего я сражаюсь. «Возможно, мое чародейное искусство не будет прежним», подумала я, затягивая узелок и обрезая нить. «Все течет, все изменяется». Нам больше не жить вдвоем с братом в нашем маленьком домике, не праздновать дни рождения, опиваясь сладким вином и объедаясь черносливовым кексом, не смотреть бега, блаженно развалясь на лугу ипподрома. Ничего не поделаешь, придется принять эти изменения и признать, что изменилась и я сама. Возможно, я стану новым человеком и опять научусь с легкостью творить новые чары.